Глава 6. В марте 1995 года в ежемесячном журнале Британского института кино «Картинка и звук» в серии материалов о роли кинокритика вышло большое интервью с Джастином Фармером. К тому моменту у него за плечами было уже 4 книги по истории кино, самая свежая — сборник эссе о фильмах про американский Запад, только что вышла в Великобритании и Франции, а вскоре ожидалось и на американском рынке. Приглашение на интервью Джастина озадачило. Он полагал, что в центре внимания журнала, посвященного кинокритике, должны находиться те, кто причастен к созданию фильмов, сценаристы, режиссеры, актеры, операторы, техники и так далее. Для него журнал был местом, где собираются охотники и он никак не ожидал сам стать дичью. Тем не менее, согласился побеседовать с двумя приятными молодыми журналистами и остался вполне доволен опубликованным интервью, которое вполне точно отражало его взгляды. В интервью Джастин озвучил то, во что верил сам. «Работа критика всегда реактивна. Это не искусство» не выражение его личных предпочтений и не инструмент для победы в споре. Его собственные обзоры порой шли вразрез с мнением многих других критиков, и Джастин никогда этого не стеснялся. Он любил кино, провел большую часть жизни в кинотеатре, считал кинематограф искусством, всецело зависящим от мастерства и придерживался этих взглядов в своих текстах. Интервью не вызвало особого интереса. На неделе, когда вышел номер, никто из коллег-журналистов, встреченных на премьерах, об этом даже не упомянул. Не было ни поздравлений, ни проклятий. В следующем номере журнала дискуссия о кинокритике продолжилась с другими участниками, и никто не прокомментировал мнение Джастина. Впрочем, он и не ждал. Однако печатная пресса неповоротлива, И только в майском выпуске на последней странице журнала появилось письмо. Уважаемые господа, меня заинтересовали и порадовали слова вашего обозревателя Джастина Фармера о том, что он является поклонником Жанет Маршан. Они сегодня редко вспоминают не только из-за более блестящих современниц Дэвис, Харлоу, Гарбу и так далее, но Из-за того, в каких фильмах она снималась, всего за несколько лет Маршан превратилась из ведущей кинозвезды в королеву фильмов категории Б и сериалов студии Репаблик. Лишь ее знаменитая красота осталась неизменной. Однако и она забыта спустя почти полвека после безвременной кончины актрисы. А вот Фармер помнит, как и некоторые немцы. Во время моего визита в Германию несколько месяцев назад по местному телевидению показывали интервью с человеком по имени Энгель. 1930-е годы он работал помощником оператора и монтажером на проекте «Ленни Рифеншталь. Олимпия. Нетривиальный опыт». Сноска. Ленни Рифеншталь. 1902-2003. Немецкая актриса, кинорежиссер и фотограф. Пик ее кинематографической карьеры пришёлся на время правления Гитлера, для которого Рифеншталь сняла пропагандистские фильмы «Триумф воли» 1935 год и «Олимпия» 1938 год. В последнем освещались Олимпийские игры 1936 года в Берлине. Гер Энгель отошел от дел и сейчас живет в Англии. В интервью он упомянул, как и Джастин Фармер, что в юности был весьма увлечен Жанет Маршан. Фильмы с ней, снятые до эпохи Кодекса Хейса, повлияли на его выбор карьерного пути. Видимо, было в них что-то особенное. Хотелось бы посмотреть, каковы шансы на восстановление какой-нибудь из этих лент. «Роупсон», «Ричмонд», «Северный Йоркшир». Благодаря связям в Британском институте кино Джастин раздобыл адрес отправителя и написал короткое вежливое письмо, в котором рассказал о своем интересе к Жанет Маршан и объяснил, что пригодных для воспроизведения экземпляров ранних фильмов с ней, по словам кинореставраторов, скорее всего, не осталось. В заключение он поинтересовался, не было ли в немецком интервью более подробных сведений об Энгеле. Робсон оказалась женщиной, Флоренс Робсон. В ответном письме, пришедшем несколько дней спустя, она поблагодарила Джастина за информацию о фильмах с Жанет Маршан и призналась, что почти не помнит подробности интервью на немецком телевидении. Лишь то, что после переезда в Англию Энгель в 1960-1970-х х годах Работал на британском телевидении и выступил режиссером нескольких серий телесериалов, названия которых ей не запомнились. Один из этих сериалов недавно показывали в Германии. В интервью упоминалось, что Энгель работал на студиях Элстри и Брей. Его расспрашивали о Лене Рифеншталь, но ответов Флоренс Роупсон не запомнила. А Жанет Маршан, он говорил с большим восхищением, звали его не то Август, не то Альберт, и выглядел он очень старым и больным. Джастин поблагодарил Флоренс за письмо, ответа не последовало. После непродолжительных поисков он выяснил, что некий Август Энгель значился режиссером нескольких серий детективного сериала, снятого студией Йоркшир ТВ. Однако ни контактов, ни сведений об агентстве, с которым тот сотрудничал, не нашлось.